Глава тринадцатая Саврасушка, трогай, натягивай крепче гужи, Служил ты хозяину много, в последний разок послужи. Чу два похоронных удара, попы ожидают, иди, Убитая скорбная пара, шли мать и отец впереди. Ребята с покойником оба сидели, не смея рыдать, И, с совраской у гроба, С вожжами их бедная мать шагала. Глаза ее впали, и был небелее щек, надеты на ней в знак печали Из белой холстины платок. За Дарьей соседей соседок Плела снегустая толпа, Толкуя, что прокловых деток Теперь незавидно судьба, Что Дарьи работы прибудет, Что ждут ее черные дни. Жалеть ее некому будет». Согласно решили они.